Утром я твёрдо намеревалась выполнить данное себе обещание. Но Женька, которая проснулась раньше и успела к моменту моего пробуждения умыться и даже выпить чаю, сразу принялась конючить. «Анфиса, я всю ночь думала и пришла к выводу». При словах «всю ночь» я презрительно фыркнула и посмотрела на неё, ожидая продолжения. Интересно, что она придумала на этот раз? — Конечно, ты права, в милицию сообщить придется. Но... — Что «но»? — спросила я недовольна. — Не стоит говорить, что мы нашли его вчера. Уж я-то ментов знаю, можешь мне поверить. Им покажется очень подозрительным, что мертвецы мы не сразу сообщили. Тогда нам придется вернуться в дом и звонить оттуда, иначе чепуха получается. Что ж, вернемся, попросим Сергея сходить с нами. Будет совсем неплохо, если труп обнаружит он, а вовсе не мы. Я думала, он тебе нравится, нахмурилась я. А Женька удивилась. «Кто?» «Сергей, естественно». «Нравится», – кивнула она, не очень понимая, о чем я. «Ты не боишься подвергать его испытаниям?» «Он же мужчина», – отмахнулась Женька. «А мужчинам испытания только на пользу». «Вряд ли он с этим согласится». «А кто же его спросит?» «Идем, Анфиса! Чем скорее мы покончим со всем этим, тем лучше!» Я только головой покачала. «Жду тебя на кухне!» – шепнула она. «Сергей как раз там! Поторопись!» Женькино коварство особого удивления у меня не вызвало. Хотя я не очень понимала, зачем нам Сергей. «Войдем в дом!» При мысли об этом я невольно поёжилась. Подружка так стремительно исчезла, что рассказать об увиденном ночью я не успела. Ладно, ещё будет время. Быстро умывшись, я спустилась вниз. Женька пекла блины. Должно быть, решив, что Сергею перед испытанием следует подкрепиться. Тот уплетал их за обе щёки, не подозревая, что уготовано ему Женькой. Она смотрела на него с умилением и улыбалась так ласково. «Поел — Поел? — спросила она, когда Сергей наконец отодвинул тарелку. — Вот и хорошо! Женька удовлетворённо кивнула. — У меня же, признаться, блины в горле... Встали комом. И вовсе не от жалости к Сергею. Я не кстати подумала о Ромке. Он непременно узнает о трупе. И ужас, что будет. Хотя труп старый и достался Женьке вместе с домом. Но на мужа доводы разума никогда не действовали. Серёжа, решив, что время самое подходящее, — заговорила подруга. — Ты не мог бы нас проводить? — Куда? — не понял он. — Домой! — пожала Женька плечами. — Конечно. — Только я не пойму, чего вы так боитесь. Насколько мне известно, привидение бродит лишь по ночам. — Мы же хотели заглянуть в подвал! — напомнила Женька. — На самом деле... «Мы вчера туда спускались». Недовольно покосившись на нее, влезла я. Сергея, с моей точки зрения, все же следовало подготовить. А ну, как он рухнет при виде трупа, с сердечным приступом! «Да», — выждав немного, произнес он. «Там какие-то доски, а за досками что-то лежит», — торопливо сообщила Женька. «Ага, что-то!» – кивнула я. Женька скривилась, а Сергей удивленно поднял брови. «Что-то? Вроде мешок какой-то. Мы не стали смотреть. Я вообще подвалы не люблю. Там могут прятаться крысы. А в мешке, наверное, картошка. Что же еще?» «Хорошо, давайте проверим, что в мешке». Женька вздохнула и сказала обречённо. «Идём!» Сергей взял фонарь, и мы отправились в тётушкин дом. Сергей шёл впереди, я и подруга трусили следом. Надо сказать, совесть меня всё-таки мучила, и я прикидывала, как бы половчее подготовить соседа к тому, что он сейчас увидит. Женьку данное обстоятельство Судя по всему, совсем не заботила. Сергей первым поднялся на крыльцо. «Где ключ?» — повернулся он к Женьке. «Не заперто», — ответила я. «Вы ушли, не заперев дверь?» — удивился сосед. «Мы же просто собирались прогуляться». Он пожал плечами, вроде бы соглашаясь с моими доводами и мы друг за другом вошли в дом. Надо сказать, я сразу же почувствовала себя скверно. Мало того, что грядут испытания, мы еще затеяли дурацкий спектакль. Сергея стало так жаль, что я едва не заревела. Ухватила Женьку за руку и шепнула. — Давай? договорить да не получилось. Подруга так зыркнула на меня, что я прикусила язык. Сразу в подвал повернулся к нам Сергей. — А чего тянуть? — философски ответила Женька. Вошли в комнату. Сергей поднял люк. Мы предусмотрительно паслись в районе двери. Он наклонился и сказал. — Тут свет горит. Я вспомнила, что вчера, спешно покидая подвал, мы не потрудились вывернуть лампочку. Неудивительно, учитывая обстоятельства. И, ко всему прочему, успели попросту забыть о ней. Оставив фонарь на полу, сосед спустился вниз, а мы, набрав в грудь воздуха, взялись за руки и приготовились. Насколько я помнила, проклятущие доски и то, что за ними спрятано, прекрасно были видны от самой лестницы. Сергей давно спустился в подвал, но внизу все было тихо. Хотя, по моим представлениям, нормальный человек при виде мертвеца должен подать голос. Не заорать, да хоть чертыхнуться или ойкнуть на худой конец. Сергей молчал. Мы с Женькой переглянулись. «Может, у него зрение плохое?» – предположила она. «А что, если он уже лежит бездыханный?» — испуганно подумала я. Грохнулся в обморок без всякого крика. «И как мы его оттуда вытащим?» «Сергей!» — позвала я. «Да!» — ответил он. «Выходит, в обморок он не упал. Значит, все-таки зрение плохое». Вслед за этим раздался треск. что это — завопила Женька. «Здесь доска сломана!» — виноватый отозвался сосед. Мы с Женькой пребывали в недоумении. Даже с очень плохим зрением не увидеть мертвеца он просто не мог. «Тут что-то не так!» — промямлила Женька и рискнула приблизиться к люку. «Мне ничего не оставалось, как последовать за ней». «Нет тут никакого мешка!» — крикнул снизу Сергей. «А что есть?» — насторожилась я. «Ничего!» «Как это ничего?» — возмутилась Женька. «Чего-то должно быть! Мы же видели! Смотри, как следует!» «Говорю, нет ничего! Просто земля! Вам, наверное, показалось!» Я сунула голову в лаз и увидела как сосед стоит, опершись на верхнюю доску и шарит рукой по земле с той стороны. — Быть этого не может, — пробормотала Женька, сунувшая в люк голову одновременно со мной. Мертвец исчез, по крайней мере, с того места, где находился вчера. — Ты рядом посмотри! — заныла она жалобно. — Подруга, как и я не могла взять в толк, что происходит. Сергей добросовестно осмотрел весь подвал, причем попросил подать ему фонарь и посветил во все углы. Теперь и мы смогли убедиться, давешнего мертвеца в подвале нет. Женька вдруг заревела, словно для нее это явилось невосполнимой потерей и это что же делается?» – запричитала она. Ответить на ее вопрос я при всем желании не могла, так же, как и на многие другие, одолевавшие меня в тот момент. Сам по себе мертвец исчезнуть не мог. Следовательно, кто-то его отсюда вынес. Вот только кто, а главное, с какой стати? Был еще вопрос, пожалуй, самый насущный. Куда вынес? То есть где, в какой части дома мы в очередной раз можем на труп наткнуться? Очень хотелось схватить ключи от машины и поскорее сбежать из этого чертова дома, где трупы появляются, а потом так же внезапно исчезают. Сергей выбрался из подвала, Отряхнул руки и сказал, пожимая плечами. «Ровным счетом ничего. А этот мешок большой был или маленький?» «Большой!» — глотая слезы, ответила Женька. «Или маленький?» «Ясно. А чего ты ревешь? Мешок жалко. Так ведь ты даже не знаешь, что в нем было. Скорее всего, не было никакого мешка». Иначе совершенно непонятно, куда он мог деться. — А вдруг его кто-то забрал? — бормотала Женька. — Дверь-то была открыта? — Ну, не знаю. Видно было, что ее идеи Сергей не впечатлился. — Руки помыть можно? — спросил он. — Конечно, — ответила я. «Анфиса — Анфиса! — зашептала Женька. Как только Сергей ушёл в ванную. Получается, он нам вчера привиделся. Поверить в такое было не легче, чем в то, что он исчез. И тут меня осенило. Женя, сегодня ночью я видела возле дома кого-то. Его, округлила она глаза. Кого его? нашего мертвеца ты в своем уме я видела какого то человека точнее это было похоже на человека только с горбом боже мой а что если он и вынес труп из подвала конечно это был вовсе не горб а мешок или что нибудь в том же роде ты хочешь сказать что у нас покойника извиснули. Не сам же он ушел. Анфиса, я не хочу высказываться по поводу твоего интеллекта, но тебе не кажется, что красть покойников, как бы это выразиться? Знаешь, что я подумала? Может, он был не настоящий? Нам его нарочно подсунули. Стервецы-покупатели? Да а ночью уволокли. Теперь вот гадай, был он или не был. И в милицию не заявишь. Без покойника все наши рассказы они всерьез не воспримут. Скажут, что мы фантазируем. А где наши враги мертвеца взяли? На кладбище? Скелеты продают в магазинах учебных пособий. Наш скелетом не был, покачала головой Женька. Они что-то такое с ним сделали, как в страшилках. Ага, задействовали нашу киноиндустрию. Анфиса, ты, главное, не волнуйся. А мертвец? ей и раньше нисколечко не сомневалась, что он того передвигается. Потому и дверь заколотили. А как гвозди повыдергали, ему само собой. Раздолье открылось, он и пошел себе. Только я собралась рявкнуть, чтоб она эту чушь не смела болтать, как вернулся Сергей. Пришлось прервать обмен мнениями. — Я вам больше не нужен? — спросил он. С одной стороны, нам требовалось обсудить ситуацию, и тут сосед был явно лишним. С другой — оставаться одним в доме все-таки жутковато. — Может, чаю? — — промямлила я. — Так вроде только что пожал он плечами. — А мы на веранде. — Вид такой чудесный, — разулубалась Женька. — Вы что, в самом деле, наслушавшись рассказов о привидениях, боитесь в доме оставаться? — спросил он и, не дожидаясь ответа, махнул рукой. — Хорошо, давайте пить чай. Тот он взглянул в сторону веранды и нахмурился. Мы тоже посмотрели. Дверь на веранду была распахнута настежь, и в сад тоже. Вы и эту дверь открытой оставили, буркнул Сергей. Выходит, что так, сказала Женька. Я попыталась вспомнить, оставляли мы дверь открытой или нет. Безрезультатно. От того кивнула Через десять минут мы устроились на веранде. Сергей выпил чашку чая, потомился немного и предложил. «Если хотите, можете переселиться ко мне». «Спасибо», — ответила Женька. «Мы домой поедем. У Анфисы важная встреча. Она не и забыла, а сейчас вспомнила». «Домой? Жаль». Может, все-таки останетесь до понедельника, как хотели?» Женька разрывалась между желанием поближе познакомиться с блондином и еще большим желанием поскорее покинуть место, где мертвецы имеют привычку то появляться, то исчезать. «Когда твой Ромка приедет?» — повернулась она ко мне. «Ты уже спрашивала. И что ты ответила?» в субботу. «Совсем немного осталось. Может, это продержимся?» «Мы подумаем», — туманно ответила я. «Хорошо». Сергей взглянул на недопитый чай в своей чашке и поднялся. «Мне надо немного поработать. Если что, приходите, не стесняйтесь». Мы кивнули, и он шагнул к двери в сад. «Не возражаете, если я здесь пройду?» За вашим забором есть тропинка прямо к моему дому. Мы не возражали. Он пружинистым шагом достиг пролома в стене и скрылся с глаз. А через мгновение с той стороны забора раздался вопль. Не то чтобы громкий, но впечатляющий. «Ну вот!» – закрыв глаза, обреченно заявила подруга. «Он и появился!» Кто? Мертвец, конечно. Да с чего ты взяла? А с чего Серёге так орать? Тот, кстати, уже не орал, а чертыхался. Чёрт, чёрт, вот чёрт. Серёжа, с сахарным голосом позвала Женька. Ты что-то нашёл? Нашёл, ответил он. Вызывайте милицию. Что я говорила? — пискнула подруга. — Надо сказать Серёге, чтоб он его покараулил до прихода милиции. Если мертвец опять сбежит, мои нервы не выдержат. — Вы слышите? — кричал из-за забора сосед. — Звоните в милицию! Женька побежала за мобильным, а я опасливо приблизилась к дыре в заборе. — Что случилось? — спросила настороженно. Сергей стоял ко мне спиной и разглядывал нечто в высокой траве неподалеку от утоптанной тропинки. — Не ходи сюда! — бросил он через плечо. — Здесь труп. — Но надо же! — Труп? — замерев, уточнила я. — А как он выглядит? — Паршиво он выглядит. В этот момент появилась Женька с телефоном в руке, спокойной, то есть заторможенной. «Они спрашивают, что случилось?» — молвила она, протягивая мне мобильный. «Человека убили, вот что!» — рявкнул Сергей. «Давно убили?» Не отставала я. «Откуда мне знать? Наверное, ночью. Вчера его здесь не было». Нашего ночью убить никак не могли. Забыв о том, что трупы мне противопоказаны, я полезла в дыру в заборе и через мгновение оказалась рядом с Сергеем. Трава рядом с тропинкой была примята. Там, раскинув руки, лежал мужчина в темной ветровке, черных брюках и резиновых сапогах. Неподвижный взгляд был устремлён в небо. Выглядело это почему-то ещё страшнее вчерашнего мертвеца. «А -а -а -а -а -а -а — тоненько <wirtschaft> заверещала я. Сергей сердито отмахнулся. — Говорил же тебе, не ходи сюда. — Они спрашивают, кто его убил. Всё ещё с телефоном в руке сообщила Женька. — Они что, издеваются? взорвался Сергей. Подошел к ней, выхватил телефон и заорал. «Здесь парень лежит с проломленной головой. Мы на него случайно натолкнулись. Нет, я его не знаю. Слушайте, тут еще две девицы, которые могут грохнуться в обморок в любой момент». «Нет, девиц нашел не я. Они живут в соседнем доме, а труп возле тропинки. Она возле дома номер один» а дом находится в деревне Верхняя Сурья. Да, жду, и, возможно, дождусь, если не свихнусь от всеобщего идиотизма». Труп произвел на Сергея сильное впечатление, и я порадовалась, что в подвале он ничего не обнаружил. Не то на нашей совести был бы грех, а к парню, лежавшему неподалеку, мы с Женькой никакого отношения не имели так что страдает Сергей вовсе не из-за нас, а из-за кого-то другого. Кажется, всеобщий идиотизм и меня коснулся. С прискорбием констатировала я. Идите в дом. Вернув Женьке мобильный, сказал Сергей со вздохом. А я здесь по караулю. Чего доброго, дети пойдут в лес и наткнутся на... Он покачал головой, В крайней досаде, наверное, очень сожалею что решил сократить путь до своего дома. Отправься он через калитку, и знать бы ничего не знал. Тут я подумала, что труп мог пролежать здесь довольно долго. На него действительно могли наткнуться дети. И решила, что Сергей в этом смысле все-таки предпочтительней. «Мы тебя не оставим!» – заявила Женька плюхнулась на землю возле забора, стараясь не смотреть в сторону страшной находки. Сергей подошел к ней и сел рядом. Вид у него был совершенно несчастный. «Кто-то должен встретить милицию», – пробормотала я. Мне никто не ответил, и я побрела к калитке, здраво рассудив, что встречать ментов придется мне. Милицейская машина появилась минут через сорок. Все это время я ждала у калитки, и мысли мои лихорадочно метались от вчерашнего трупа к сегодняшнему. Откуда появился новый труп, я даже не пыталась понять. Меня больше занимало, куда делся старый. Конечно, я бы предпочла, чтобы он нам попросту привиделся но верилась в такое с трудом. Машина притормозила возле ворот, и из нее вылезли четверо мужчин. Один в форме, трое в гражданском. «Это вы звонили?» — сурово спросил тот, что был в форме. «Нет», — напугалась я, подумала и ответила. «Да». «Понятно», — кивнул мужчина. Было ему лет сорок. Физиономия с широким носом и колючим взглядом выглядела суровой и даже злобной. — Где он? — Сергей? — не поняла я. — Так вы его знаете? — Кого? Мужчина снял фуражку, вытер потный лоб платком и выдрузил фуражку на голову. Тут влез тот, что был в синей рубахе и джинсах, Он казался намного моложе остальных. — Где труп? — ласково осведомился он. — За забором лежит. Идемте, я покажу. Там моя подруга и сосед караулят. Я быстрым шагом направилась через парк. Мужчины не отставали. Обогнув дом, я ткнула пальцем на дыру в заборе. завидев нас Сергей и Женька поднялись земли, дружно вздохнули и замерли с выражением страдания на лицах. Один за другим приехавшие шагнули в пролом, приблизились к трупу и тоже замерли, разглядывая его. Тот, что помоложе, указал на голову покойника и заявил. — Кто-то ему по черепу двинул. — Ага согласился мент в форме и стал оглядываться. — Трава примята. Думаю, они подрались. Надо здесь все тщательно осмотреть. Может, найдем орудие убийства. Они начали шарить в траве, а мы, стоя по другую сторону забора, прислушивались к разговору. «Михалыч, — Михалыч, взгляни-ка! — позвал один из мужчин. — На камне кровь. Может, этим камнем его? «Разберемся!» «Уж они разберутся!» «Презрительно фыркнула Женька. Лучше бы дома сидели!» Тут я опять вспомнила о муже и затасковала. «Надо же, какое невезение! Попробуй теперь доказать Ромке, что мы совершенно ни при чем, и не наша вина, что парень получил камнем по голове неподалеку от Женькиного забора». Надо местных поспрашивать, установить личность убитого. Физиономия его мне знакома, да? Вот только не могу вспомнить, где встречались. Как я и предполагала, местные не заставили себя долго ждать. Сначала появилась Ольга Степановна. — Что случилось? — спросила соседка испуганно. В сад она вошла через калитку и теперь поглядывала в сторону дыры, не решаясь туда заглянуть. «Парни нашли мертвого!» — хмуро ответил Сергей. «Я пошел домой и на него наткнулся». «Господи!» — перекрестилась она. «Парень-то из наших?» «Не знаю». Тут в проломе появился мужчина в форме. Увидев нашу соседку, кивнул ей. Что с парнем-то, Михалыч? Направилась она к нему. Что-что? Похоже на убийство. Посмотри, если не боишься. Может, узнаешь покойника? Ольга Степановна отважно пошла за ним. Но убитого не узнала. Не наш. Если только в гости к кому приехал. А так точно не наш. Неужто вправду убили? Кто ж его? — Молчит он, не сознаётся, — мрачно пошутил Михалыч. — Что-нибудь с местной молодёжью не поделил? Подрались, и того вышло дело. — Да какая у нас молодёжь? — всплеснула руками соседка. — Да, — кивнул Михалыч, — и парень старова для того, чтобы в деревенских клубах приключения искать. — Нет у нас клуба, закрыли давно. Ты что забыл?» К тому моменту на тропинке, что вела к дому Сергея, появилась стайка детей на велосипедах. Михалыч прикрикнул, и их как ветром сдуло. Но им на смену минут через десять явилась запыхавшаяся Надежда Николаевна со старичком в тельняшке, а следом почти все население Верхней Сурьи. Человек тридцать, не меньше. Никто из прибывших убитого не узнал. Народ стоял и тихо переговаривался, наблюдая за действиями милиции, активно их комментируя и строя собственные предположения. «Давайте по домам!» – не выдержал Михалыч, но на его окрик внимания никто не обратил. «Все это время?» Сергей нервно бродил по саду, хмурясь и кусая губы. Конечно, ничего хорошего в обнаружении трупа я не видела, но с моей точки зрения он слишком переживал. — Хочешь чаю? — не зная, как его успокоить, спросила я. — Какой там чай? — махнул он рукой. — Уходить, наверное, нельзя. Они же должны нас допросить то есть я хотел сказать, мы должны дать показания. Чёрт знает что, — закончил он. Раздвинув толпу, в первых рядах появился старичок. В соломенной шляпе язычно позвал. — Михалыч, там ваши на машине проехать не могут. Говорят, придётся этого к воротам тащить. — Скажи им, пусть сюда идут с носилками! — ворчаливо ответил Михалыч. Старичок ходко припустился в обратном направлении и вскоре вернулся с еще двумя мужчинами в штатском. Они несли носилки. Труп с трудом положили на них. Народ расступился вздыхая и охая, а я обратила внимание на девушку соседку художника Лаврушина. В толпе она появилась одной из последних. Посмотрела на покойника и стиснула рот рукой, словно боясь закричать. Рядом с ней возник парень, тот самый, что вышел вчера из дома Лаврушина. Мы еще решили, что это сын художника. Так вот, он взял девушку за руку, она повернулась испуганно, и отпрянула от него. Парень улыбнулся, сказал ей что-то. Она нахмурилась, кивнула, но руку свою из его руки поспешно освободила. Словно не заметив этого, парень обнял ее за плечи, продолжая что-то говорить. Она вновь кивнула, и они направились по тропинке в сторону деревни. Труп наконец-то унесли. И граждане начали расходиться. Теперь возле тропинки осталось человек пять, самые любопытные. Но и им вскоре пришлось отправиться в свои потому что милиционеры, закончив осмотр места происшествия, через пролом в стене вошли в наш сад. Последовать за ними никто не рискнул, опялится на примятую траву зеваком скоро надоело. «Идемте в дом», — сказал нам Михалыч. «Расскажете, как все было». Двигаясь к веранде, я прикидывала, что следует рассказать. Выходило у меня по-разному. Либо очень многое, либо ничего. Женька материализовалась рядом, и я шепнула ей. Надо о мертвеце в подвале рассказать. — Ага, — хмыкнула подруга. — И что? — Был мертвец, и нет. — А куда делся? — Лучше о нем помалкивать. — А вдруг? — Анфиса, я тебя умоляю. Они ни в жизнь не поверят, что он сам исчез. — Он и не мог сам исчезнуть. — Кто не мог? Заинтересовался парень в штатском, вывернув откуда-то сбоку. — Да мы так это о своем! — промяблила Женька. В доме мы разделились. Сергей с одним из милиционеров остался в кухне, Женька с другим в гостиной, а я с третьим на веранде. Мне достался самый молодой. Улыбнулся, представился и спросил, как меня зовут. «Анфиса», – ответила я, – «Громова Анфиса Львовна». «Очень хорошо». «Что ж, Анфиса Львовна, расскажите, как вы труп нашли?» Я рассказала со всеми подробностями, но рассказ все равно вышел коротким. «Значит, труп вы обнаружили в десять-пятнадцать». «Значит», – кивнула я, понятия не имея, когда точно это было. А до момента обнаружения вы чем занимались? Пили чай на веранде. Потом Сергей, сосед, пошел к себе. Да-да, я записал. А Сергей, он к вам в котором часу пришел? Он не приходил. То есть мы вместе пришли. По тропинке, где труп лежал? Нет, мы через калитку. С Сергеем вы где встретились? У него дома. То есть вы утром пошли к нему вечером и остались ночевать. Мы в доме одни оставаться боялись, вот и ночевали у соседа. Чего боялись? Не понял он. Дом большой. Местные говорят, в нем водится привидение. А еще нам записку подбросили, что дом проклят и проклятие падет на наши головы. Я записку сохранила, сейчас покажу. Я вскочила с места, но следователь, звали его Игорь Витальевич, меня остановил. Минутку. Я правильно понял, что ночью у вас в доме не было? Не было. И ничего подозрительного вы не видели и не слышали? Я задумалась. Вообще-то ночью. Мне показалось, что в нашем доме огонёк внизу мелькнул, на первом этаже. У Сергея мы спали на втором этаже. Часа в два я встала, подошла к окну. Оттуда тётушкин дом хорошо видно, и мне показалось, что на первом этаже что-то светится. Показалось или правда светилось? Думаю, правда. И прошлой ночью я в доме свет видела, а еще тень на лестнице. — Оттого вы решили ночевать у соседа, — усмехнулся он. — В общем-то, да. где он живет, кстати, в третьем доме, это рядом, вы мимо проезжали. Скажите, а вы случайно не знаете, куда делся муж хозяйки? — Кто? — обалдел Игорь Витальевич. «Этот дом моей подруге достался по наследству», – стала объяснять я. Вот мы и приехали посмотреть на него. А местные сказали, что сей женщина повесилась в двадцатых годах, а потом тетушкин муж якобы пропал, то есть исчез куда-то, и никто его больше не видел. Игорь Витальевич свел глаза у переносица, посидел молча, вроде бы пытаясь прийти в себя, и спросил. «Анфиса Львовна, а какое все это имеет отношение к трупу, что вы нашли?» «Не знаю», — пожалая плечами, едва не заревев с досады. «Как я и предполагала, история выглядела глупой. И заикнись я теперь о мертвеце, который вчера был в подвале?» Дело запросто кончится направлением в психушку. «Давайте по существу», – предложил Игорь Витальевич. «Итак, вы ночевали у соседа. Ночью подошли к окну и, предположительно, увидели свет на первом этаже своего дома. Больше ничего не заметили? Вроде бы там кто-то ходил». «Где?» «В саду». Мне показалось, ага, и что? Ничего, я легла спать. Утром мы пришли сюда. Сосед с вами зачем пошел? На подвал взглянуть, брякнула я и едва язык не прикусила с досадой. Зачем ему подвал? Ему он не нужен, это мы попросили. В доме одна комната была заколочена, а в ней подвал соседка сказала что в комнате пол провалился а он целехоник сергей хотел посмотреть перекрытие посмотрел да ничего там не провалилось хорошо дальше что стали пить чай на веранде потом сергей пошел домой по этой тропинке ему было ближе вдруг он вскрикнул вроде бы от неожиданности а потом сказал нам чтоб мы милицию вызывали, а сам остался рядом с трупом. Тропинка куда ведет? В деревню. Это в ту сторону, а в другую? В другую не знаю. Мы ею ни разу не пользовались. Но Сергей говорит, что по ней дети ходят в лес, и он боялся, как бы они на убитого не наткнулись. Хорошо, кивнул Игорь Витальевич и протянул мне лист бумаги на котором до этого что-то записывал. Ознакомьтесь и распишитесь. Почерк у него был до того скверный, что читала я довольно долго, а, прочитав, только вздохнула. Выходило следующее. Мы ночевали у соседа. Ночью ничего похожего на шум борьбы не слышали. Никого из посторонних не видели. Труп обнаружил сосед, возвращаясь домой, и попросил нас вызвать милицию. Что мы и сделали? Ранее убитого не встречали, и кто он такой, сообщить не можем. «Все правильно!» — улыбнулся Игорь Витальевич. Я кивнула и расписалась. «А записка?» — спросила я неуверенно. «Какая записка?» — удивился он. «Которую мы на крыльце нашли». «Хорошо, давайте записку». Я бросилась на кухню. Записку я убрала в верхний ящик стола. Сергея к тому времени на кухне уже не было, так же, как милиционера, и записки в столе. Я бросилась в гостиную, чтобы узнать у Женьки, не видела ли она записку. Подруга с отрешенным видом пялилась в пространство. Напротив нее сидел мужчина в штатском и то ли уже был без сознания, то ли готовился лишиться его с минуты на минуту. Записка, кстати, лежала на столе. Рядом с Женькой замер Михалыч. Он вдруг коснулся ее плеча и сказал проникновенно. «Вам отдохнуть надо. Я бывалый человек, но трупы, знаете ли, не люблю». А тут девушка молодая, впечатлительная. С шутниками я разберусь. Обязательно. Вот только убийцу найдем и разберусь. — Нам этот дом нельзя покидать? Подняв на него взгляд, спросила Женька. — Почему же нельзя? Покидайте на здоровье. Если понадобится, мы вас вызовем. — Ага, — вяло кивнула Женька. В этот момент в комнате появился Игорь Витальевич. Ему должно быть надоело ждать меня на веранде. «Записка», — сказала я ему, ткнув пальцем в направлении стола. Они с Михалычем быстро переглянулись. Тот кивнул на Женьку и вздохнул, после чего спросил заботливо. «Может, вам врача вызвать? У нас хороший врач». Женька покачала головой, а он вздохнул. «Ну, нет так нет. Поехали, Николай!» Потрепал по плечу сидевшего в кресле товарища. Тот мгновенно ожил, взглянул на Женьку с испугом и быстро направился к выходу. «А записка?» С опозданием бросилась я за ними, схватив листок со стола. Когда я выскочила из дома, мужчины уже садились в машину. До меня донеслись слова одного из них. "Девки, по-моему, с Придорью. Им местные на рассказывали сказы об этом доме". Ответил Михалыч. "Вот у них крыша и поехала. Хотя, если честно, место и впрямь дурное. Я бы здесь ночевать ни за что не остался". Машина тронулась и быстро скрылась за ближайшими деревьями. А я вернулась в дом. «Женя!» – позвала громко. Подруга не ответила. Заглянув в гостиную, я обнаружила ее все в том же кресле в глубокой задумчивости. «Давай я тебе валерьянки накапаю», – предложила я заботливо. «Ты лучше скажи!» — Зачем нам труп подменили? — грозно просила она. — Я-то думала, Женька еще долго будет пребывать в ступоре, но оказалось напрасно. Ее переполняли эмоции, в основном возмущение. — Ну, менты! Им что говори, что нет, ничего слушать не хотят. — А что ты им сказала? Забеспокоилась я. Все. Про тетки на наследство, Про покупателей, Которые под чужими именами прячутся, Про кресты по всему дому. Они переглядываются И пальцем у виска крутят. Михалыча послушать, Так записку дети подбросили Из озорства. Труп в подвал тоже дети сунули? Ты им и про труп рассказала? Нет, конечно. Какой в этом толк, если его у нас из-под носа увели? Женечка, что ты говоришь? Кому он мог понадобиться? Всерьез беспокоилась я душевным состоянием подруги. Хотя и самой было не лучше. Но ведь понадобился. Не сам же он ушел хотя, может, и сам. Глупости не болтай!» Я плюхнулась в кресло напротив и задумалась. «Смотри, что получается!» заговорила я минут через пять. «Мы нашли его в подвале, так?» «Кто-то об этом узнал. Не спрашивай, кто, я понятия не имею. Но этот кто-то Очень не хотел, чтобы труп оказался в милиции. То есть не хотел, чтобы там узнали, чей это труп. Соображаешь? Не очень, вздохнула Женька. Извини, Анфиса, но у меня от всех этих трупов... Ладно, не соображай, просто послушай. Я уверена, что за нами все это время следили и то, что мы сразу о своей находке в милицию не сообщили, оказалось им на руку. — Кому им? — встрепенулась Женька. — Хорошо, ему или ей. И ночью труп убрали, перепрятали. Точно. Не зря я видела свет в окне. — просвет ты мне ничего не рассказывала, — заволновалась она. Не рассказывала, чтобы ты опять не принялась болтать всякую чушь о привидениях. А на самом деле все просто. Когда-то здесь произошло убийство. Труп спрятали в подвале. Но после смерти хозяйки возникла опасность, что его обнаружат. от Оттого дом и решили купить. Теперь понимаешь, нет никаких сокровищ а есть преступление, до сих пор не раскрытое И убийца пытается замести следы. Дом продавать ты отказалась, да еще сюда приехала. Вот за нами и стали следить. А когда мы ночевали у Сергея, труп перепрятали. — Гениально! — хмыкнула Женька. — Тот, кто за нами следил, он что, сквозь стены видит? Как он узнал, что мы мертвеца нашли? А он не знал, просто воспользовался ситуацией. Не зря у меня вчера было чувство, что за нами кто-то наблюдает. Когда мы у Сергея на веранде чай пили, злодей понял, что мы остаёмся ночевать у соседа и спокойненько отправился в дом. А мы ещё двери открытыми оставили. Заходи и бери, что хочешь. Женька потерла нос, готовясь возразить. «Я считала, что рассуждения мои были безупречны, и возражать что-либо можно только из вредности». Сергей, кстати, ночью слышал, как кто-то возле его дома бродит, даже выходил свою машину проверить. «Допустим, все так и есть», — кивнула Женька. Остаётся главный вопрос. Чей это труп? Почему его надо прятать? А вот это нам и предстоит выяснить, — наставительно изрекла я. — Что-то тут не так, — покачала головой Женька. — Спрятать труп в доме без ведома хозяйки совершенно невозможно. С этим ты спорить не будешь. Вчера мы решили, что мертвец — тётушкин муж, которого она по неведомой причине укокошила. Допустим, он просто попал ей под горячую руку. Она его тяжелым по голове. Хвать! А потом с перепугу в подвал. Но тетушка уже на кладбище. ею братец тоже. Так кому какое дело до убиенного? Найдут его и что? Выходит, убила его вовсе не тетушка. Убийца жив-здоров и боится, что его злодействе узнают. О злодействе тетушке бы догадаться надо. Муж пропал, а и горе нет. И зачем, по-твоему, дверь в комнату заколотили? Нет, Анфиса, все она знала. Оттого в дверь гвоздей набила и крестами весь дом украсила. Дверь мы открыли, и он того. Давай я тебе все-таки валерьянки накапаю. Не надо мне валерьянки. Тогда глупости не болтай. хороши глупости. Ладно. Труп за забором. Откуда взялся? Парень стал ненужным свидетелем. Представь, Некто перетаскивает труп. И вдруг этот парень... Женька, подумав немного, кивнула. Допустим, но я все равно не могу понять, зачем труп перепрятывать. Но выяснится, что это Патрикеев, неизвестно куда исчезнувший. Логично предположить, что тетушка его и убила. К примеру, он на дом претендовал. — Кстати, — озарила меня, — он ведь действительно имеет право на наследство. — С какой стати? — возмутилась Женька. — По завещанию дом принадлежит мне. — Конечно, но он, как муж, вполне может оспорить завещание. — Этого только не хватало. Надо звонить Задорнову. Возможно, ему что-то известно о муже твоей тётке. Должна она была объяснить, куда он делся. «Давай телефон!» – кивнула Женька. Задорнов нашему звонку обрадовался. Спросил, где мы находимся, а узнав, что в деревне, вроде бы удивился. «Вчера мне звонили из агентства, спрашивали». «Не хотите ли вы стать дом на лето?» – сообщил он. «С удовольствием!» – буркнула Женька. «Предложите им встретиться и все обсудить. У меня к вам вопрос. Несколько лет назад тетушка вышла замуж. И куда делся ее муж?» «Насколько я помню, они разведены, и он не имел к ней претензий» то есть не требовал своей доли имущества. А поточнее нельзя узнать, когда именно они развелись. У нотариуса, оформлявшего завещание, должна быть копия свидетельства о разводе. Я свяжусь с ним, все узнаю и сразу же перезвоню. «Свидетельство о разводе должно быть в доме», заметила я когда Женька простилась с Садорновым. «Ага! Только где его искать?» «Скорее всего, в комнате тётушки». Мы направились в спальню тётки и огляделись, стоя на пороге. Входить в комнату почему-то не хотелось. Я кивнула на высокий комод в простенке между окон. «Думаю, документы там» и решительно направилась к нему. В верхнем левом ящике лежала коробка из-под печенья. Открыв её, я увидела, что на доверху набита бумагами. Свидетельство о разводе я нашла почти сразу. «Вот», — протянула бумагу Женьке, она неохотно подошла, и мы вместе стали читать документ. «Итак...» тетушка развелась с Патрикеевым три года назад. «А можно получить развод, если муж, к примеру, против? Или необходимо согласие обоих супругов и их присутствие на суде соответственно?» Озадачилась я, ничегошеньки не зная о разводах. Ленка Голованова со своим разводилась, когда он был в командировке. «Это я точно помню», – ответила Женька. Она написала в заявлении, что они уже год фактически живут в врозь. Ей дали время подумать и через месяц развели. Хотя её придурок был уверен, что без его согласия она развод не получит. «Это что же получается?» – нахмурилась Женька. Тётушка мужа у укокошила, потом, выждав время, спокойненько подала на развод его получила. Зачем ей это понадобилось, если он к тому моменту был мёртв? Лишний раз внимание привлекать к его отсутствию? — Не скажи! — спросит её, к примеру. — Где же ваш супруг, Дарья Кузьминишна? — А она им? Понятия не имею. Развелись давно. И писем он мне не пишет. Все-таки трудно поверить, что мужа она убила. Вздохнула я. Пожилая женщина. Как-то на роль убийцы она не очень. Кстати, а ее брат когда умер? Не помню. Надо у соседки спросить. Если выяснится, что сначала пропал муж, сказала я, а уж потом умер брат, Логично предположить, что как раз брат его и убил. Поссорились двое мужчин, и такое бывает. Точно, он спрятал труп в подвале, дверь заколотил, а тетке соврал, что там пол провалился. А тетка такая дура, что мужа искать не стала, усмехнулась Женька. Неизвестно, что ей наплюл братец. — Ага. Потом брат умер. Тетушка получила развод, сославшись на то, что муженек попросту сбежал. А мы с дуру вырвали гвозди из двери. И он сбежал по-настоящему. — Если не прекратишь болтать чепуху... — Ладно, — кивнула Женька, — пусть будет по-твоему. Он не сбежал, труп перепрятали. Вот только кто, если убийца у нас либо тётка, либо её брат, и оба они покойники? Я и сама понимала, что это слабое звено в моих умозаключениях, но ничего стоящего в голову не приходило. Пока мы спорили и рассуждали, перезвонил Задорнов. Выяснилось следующее. Тётушка вышла замуж три с половиной года назад. Незадолго до этого события оформив дом на брата. После смерти матери дом принадлежал им обоим в равных долях. Через несколько месяцев с Патрикеевым Дарья Кузьминична развелась. Претендовать на часть дома он не имел права, раз тот принадлежал брату. После смерти Льва Кузьмича дом отошел к тетке. Так что вам беспокоиться не о чем, закончил объяснение Задорнов. Дом она получила по наследству уже после развода. И если ее супруг явится с претензиями, их сочтут необоснованными. Как же явится?» – пробормотала Женька, захлопнув крышку телефона. Хотя один раз уже явился, Ты что-нибудь понимаешь во всей этой галиматье?» Повернулась она ко мне. «Чего тут не понять? Твоя тетка доверяла брату гораздо больше, чем супругу, и подстраховалась. Тогда с какой стати, они не страдальца, если он на дом претендовать не мог?» Скорее всего, убийство в их планы не входило и произошло случайно. Старички испугались тюрьмы и труп спрятали. «Вот, скажи на милость, мне-то она дом зачем оставила? Что я ей такого сделала? Видно, родительница моя здорово ей досадила. Я почти уверена, что твоя тетка о покойнике ничего не знала». «Ага, а запах? Должна она была заподозрить». Должна. Вот брат и придумал байку о провалившихся досках пола. Не знаю, Анфиса, может это и сгодится для твоего очередного романа. Но, по-моему, к мужьям стоит относиться более внимательно, то есть интересоваться иногда их местонахождением. Тут я вспомнила о своем муже и бросилась ему звонить. Собиралась рассказать о мёртвом парне, что обнаружили вблизи нашего дома, но смолодушничала и промолчала. Лучше пусть он позднее узнает. Что, Ромка? Встретила меня Женька вопросом. К нам собирается? Говорит, дни считает. Возможно, приедет вечером в пятницу. Ладно, идём крапиву дёргать. Вдруг предложила Женька.